«Зачем?» — заледенев и при имени Эрика, спросил следователь. «Что можно было ответить? Для того, чтобы увидеть его, понять, как он и что с ним, ощутить себя необходимо и убедиться в том, что никаким арестом и тюрьмам не повлиять на нашу с ним жизнь». Следователь снова порылся в папках, что-то достал и опять протянул двойной исписанный чьей-то рукой лист. Со страхом и тоской я приняла его. Дочитать не смогла. Рукой Эрика на листе для тюремных протоколов излагалась история его связи с одной из высланных — «Наша связь с Анной Ф. продолжалась и после женитьбы на п е т к е в и ч заключал Эрик. «Анна Ф?» — память охотно воспроизвела. Барбара Ионовна настояла на визите к ней. Та, мельком взглянув на меня, ушла на кухню, рыдала там. Барбара Ионовна сбивчиво объяснила. «Она расстроена из-за своего ребенка». Наползли уже не столь давние две-три глубоко личные, не понятые вовремя подробности от лучки Эрика, очевидное при том вранье. Разом все было горько и грязно объяснено. Казалось, со мной тут же произойдет нечто дикое. То, что я узнала, о чем прочла, было страшнее, чем арест и тюрьма. Сразу отнята гордость сердца, само оно, опора, в с ё Главный сосуд, по которому сердце сообщалось с тайнами и со смыслом жизни, был рассечен. Измена? Вот она какая! Как все обманутые, я без конца повторяла «За что? Почему?». о б н а р у ж и л о с ь когда-то «Ляля, я это поняла». но кто и что для него тусклая, невзрачная Аня Ф. Естественно, и позволительно было тогда усомниться, задать вопрос, не подлог ли это? Нет, сомнений не возникло. «Права заявить! Не верю! Я знаю своего мужа!» Не отыскались. Чуть больше житейского опыта догадалась бы об этом давно. Ну, не могла я понять природы социальных, политических катаклизмов, но о б л а с т ь человеческих взаимоотношений должна была как-то постигнуть. Ведь жизнь моя я не понимала. Как Эрик мог мне изменять? Я не сумела стать любимой изъян во мне». Больше я ни в чем не находила успокоения. С сердцем, со всей моей жизнью, в тот момент случилось непоправимое несчастье, действительно в чем-то более глубокое и безжалостное, чем арест. На многие-многие годы меня подсекла неуверенность в себе». Через много лет Вера Николаевна в своих воспоминаниях, описывая, как сильно привязалась ко мне в тюрьме, делала оговорку «Не принимала я в Тамаре одного — ее религиозности». Прочитав, удивилась. Разве я тогда верила в Бога? Наверное, так, без полной веры в отчаянии, обращалась «Господи, помоги, не оставь меня, спаси же меня, помилуй». На очередном допросе следователь вдруг н и м о х о д о м бросил. «Мечтали увидеть мужа? Сегодня увидите». «Нам разрешили свидание именно теперь». Меня привели в просторный кабинет, где уже находилось несколько человек. Среди прочих я увидела небритого, очень бледного Эрика. Лицо его передернулось. Он как-то затрудненно, медленно поднялся, что-то сказал мне. о г л о х ш а я с л е п ш а я я не осознавала ни своих, ни его слов. Спустя два с половиной месяца после ареста мы видели друг друга впервые». Поразила его измученность, его отдельность. И кроме жалости к нему я ничего не почувствовала. Не понимая, что здесь происходит, отозвалась на свою фамилию. Мне указали на место возле стола. Чужой следователь задал вопросы по анкете и, предупредив, что задачу ложных показаний, положена статья номер такой-то, стал спрашивать, какие антисоветские разговоры вела п а при мне всё та же